Титан. Именно здесь, на углу пустынной площади, у красно-белого костела, в детстве меня посещало одно особенное чувство. Ты идешь из школы, глазеешь от скуки по сторонам, и внезапно понимаешь, что тебе нельзя, никак нельзя, ступить вслед прохожего, что шагает впереди. Он совершенно обычный, этот прохожий серое мешковатое пальто, черные широкие брюки, черный обшарпанный портфель, откуда торчит батон белого хлеба. Ни страха, ни опаски он не вызывает. Оступить нельзя. Дело не в нем самом. Опасное прицепилось к нему, малое неприметные вроде блохи. И оно, как блоха, умеет перескакивать с человека на человека. Только с сглупи, только попади подошвой в чужой след. Я тут же сворачивал во дворы, и дурное чувство отпускало. День снова катился по накатанной. Мои шаги отражались с лякотным эхом, в подворотнях пересчитывали каменные ступени подъезда. И все же в сердце оставалось тонкое, как отзвук клавиш отцовского пианино, ощущение. Ты не попался. Кому? Или, может быть, чему? Я не знал. В отрочестве странная способность угасла, будто я перестал нуждаться в ее защите и сгладилась из памяти вместе с другими причудами и фантазиями младости. Я вспомнил о ней лишь в 25 лет, когда меня впервые вызвали повесткой в дом, что стоял на той площади как раз напротив красно-белого костела. В детстве я его не примечал и не боялся, знал, что где-то в городе есть недобрый дом, где исчезают люди, но думал на другое здание совсем в другой стороне, за рекой, а в 25 я уже был хорошо осведомлен. Там на площади все и повторилось — случайный прохожий, внезапный страх — «Притяжение чужих невидимых следов». Мизансцена будто символически повторяла то, что произошло в моей жизни. Я действительно, так сказать, попал в чужой след, в притяжение судьбы другого человека. Именно поэтому меня и пригласили в дом на площади. Возвратившийся ребяческий страх усугубил мой новый взрослый страх. Мне почудилось, что я с ранних лет был, выходит, обречен злу и лишь чудом избег его силков. А теперь уже поздно сворачивать во дворы, прятаться и увертываться. Отсрочек больше не будет, и надо, увы, нести себя этому злу в пасть. Другого выхода нет. И я бы пришел в дом таким, заранее покорным, готовым сдаться. Идти-то оставалось шагов двести, не больше». Но здоровенная белая чайка из тех, что залетают в город с Дальнего моря, сидя глупо значительной на колокольне закрытого, превращенного в склад костела, облегчилась, взлетая с урны, плеснула мне в лицо жидкой желтой дресни, склеившей волосы и затекший заворотник. Меня вырвало не столько от смрада, сколько от неожиданности и от того замешанного на мнительности ужаса, в который ввергают неуверенных в себе и потому подчеркнуто приверженных чистоте и порядку людей мерзкие шуточки жизни. Но, утеревшись кое-как носовым платком, я сел на скамейку и рассмеялся. Там, куда я шел, меня должны были макнуть лицом в дерьмо, и вот, пожалуйста, как же я измаранный и вонючий хохотал. Таким обгаженным я явился к ним. Не тушуюсь протянул в бюро пропусков листок повестки с желтой противной каплей. Встретили меня брезгливо, отвели умыться, посочувствовали казенно, мол, бывает, а сами еле смех сдерживали, потеха же. И все их отработанные приемчики, перепасы, вдруг стали потешными и безвредными. Они не могли настроиться, они уже предвкушали, как расскажут сослуживцам. Представляешь, вызвали одного типчика, так на него птица насрала, считай, что у самых дверей. И так они сумели правильно меня обработать. А второго шанса я им уже не дал. Теперь я снова хожу в тот дом. В кабинете, где меня допрашивали, ныне подсобные помещения архива. А стены те же, неровные, бугристые, с потеками и наплывами. Тогда мне мерещилось, что это людские муки отложились, запечатлелись в штукатурке. Сейчас я вижу, что это просто плохая работа. Мучить людей они научились, а вот штукатурить стены — нет. Из читального зала на втором этаже видны площадь, красно-белый костёл скамейка, рядом с которой меня обгадила чайка. Окна коридора выходят в замкнутый дворик бывшей внутренней тюрьмы, в желтый квадратный колодец. Он вовсе не выглядит зловещим, этот дворик. Он теперь часть музея, и туристы входят в решетчатую клетку для прогулок, пытаясь, во всяком случае, по у строителей музея, примерить на себя отчаяние узников. Я, увы, не верю в эту благонамеренную педагогику, хотя и признаю за ней право на существование. По моему опыту, к настоящей встрече со злом нельзя подготовиться, натренироваться. Она всегда застает врасплох. И чудо, истинное чудо, как раз и состоит в том, что находится тот, кто сперва так же растерян, как все остальные, кто сверстник своих сверстников, брат братьев или сестра сестер, но на этом человеке зло не оставит печати, сколько бы оно ни чилось. Это, как вы понимаете, не я. Да, я возвратился в город, где я не был 14 лет. Наше жилье здесь давно продано. Я долго выбирал, где остановиться, листал «Букинг» и «Эйрбейнби», но каждый адрес вызывал невольные воспоминания. А мне хотелось найти отстраненное, как бы выгораженное место, временный дом для пришельцев. Но город своенравно показывал, что таких мест нет. И вдруг, когда я обновил страничку поиска, выскочила эта квартира. Название улицы я не распознал, липовое, липовая посмотрел на «Гугл Мэпс», «Далеко ли будет ходить в архив?» И по карте, по расположению узнал ее. В мое время она называлась улица Коммунаров. «Дом?» «Дом 21. Тот самый». Я осмотрелся в фотографии квартиры. Все было другое. Фиолетовые стены, розовый потолок, надутые, как силиконовые губы, белые кожаные кресла. Будто кто-то, ретивый как ребенок, которому впервые попали в руки цветные фломастера, пытался закрасить прошлое этих комнат. Но я их узнал по виду из окна кухни кирпичная труба котельные с ржавыми скобами лесенки торчит ровно в центре рамы дом 21 квартира 14 тут жил и умер тот ради кого я приехал в архив я старался не думать об этой квартире не собирался даже проходить по той улице хотел быть беспристрастным но кто-то отменил бронь и квартира сама позвала меня приходи Тот, кто умер в ней, не оставил законных наследников. После похорон меня вызвали к нотариусу и в присутствии двух офицеров в штатском зачитали последнюю волю покойного. Все свое имущество и труды он завещал мне. В тот миг я чуть было его не проклял, потому что он буквально проклял меня. Госбезопасность прекрасно сдала, что у него были давние друзья, были единомышленники. Почему же не им? Почему молодому человеку, с которым он едва знаком? В их власти было отменить завещание юридически, скрыть его, уничтожить, но они предпочли разыграть оперативную комбинацию. Во-первых, они были вынуждены, время уже не то, прежнее, следовать некоторым правилам. А во-вторых, непредвиденность завещания указывала на тайну, на связь, которую они упустили. И они вцепились в меня. Привезли после оглашения завещания в его квартиру. Тогда-то я и был в ней первый и единственный раз. В квартире шел обыск. Они не стеснялись, конечно. Наверное, я должен был спросить про ордер, но я был слишком зол на него, на непрошенного дарителя. Зол и испуган. Просидел шесть часов на кухне, уйти мне не позволили, вещи-то как бы уже не мои. Потом поздним вечером они подогнали тентованный грузовик и вывезли всю обстановку. — Сугубая формальность, — вдруг поотечески сказал мне руководивший обыском офицер. — Квартиру-то мы опечатываем. Она теперь принадлежит государству а вещи у нас пока полежат на складе. у Вас мы знаем, стесненные жилищные условия. Вы определитесь, где будете хранить, и мы все по описи передадим. Удивительно, но я и вправду поверил, что это формальность. Обыск-то завершён ничего не найдено. Пусть у них и полежит, — думал я. Мне вывозить некуда, да и незачем. Однако уже через неделю мне позвонил домой давишний офицер и вкратчего спросил, «Что же вы свое имущество не забираете?» У нас тут, знаете ли, не камера хранения. Нехорошо. — Так грузовик нужен, не могу найти, — попытался я отпереться. — Ну, с транспортом мы вам поможем, — деловито сообщил офицер. Завтра за вами зайдет машина. Меня привезли на ведомственную автобазу. Я даже успокоился. — Где же им еще хранить нежданную утварь? Успокоился расслабился. Договорился накануне, что вещи отправятся в пустующий сельский дом одного приятеля. Тут меня и поймали. Просто ввели в ангар и включили с секундным опозданием яркий свет. Вещи были тут. Они были расставлены, повторяя порядок квартиры, только масштаб увеличился. Рядом с каждым предметом мебели аккуратно разложили его содержимое. И все было распорото, распилено, разрезано, выпотрошено и вывернуто наизнанку. Я представил, как их привезли сюда, разложили по чертежу, пронумеровали, сфотографировали. Достали ножи, ножеловки, ножницы, молотки, и фомки. Начали расчленять на лоскуты одежду, разбирать и простукивать мебель, взрезать продавленную мякоть кресел и диванов, раздирать книжные переплеты, конандойли под обложкой конандойли. Мне стало дурно. До этого я не представлял до конца, насколько им важно знать, написал он все-таки что-нибудь или нет. И я понял, что в квартире сейчас обдирают обои, снимают полы и разламывают отбойными молотками стены. А потом примутся за наследника. Меня им привезли сюда показать, что меня ждет. Я бы отдал, отдал им его рукопись, если бы она у меня была. И чтобы показать, что я все понимаю, что я чист пред ними, я сказал. Скажите, пожалуйста, а как заявить об отказе от наследства в пользу государства? Можно сказать, что я отрекся. Да, можно так сказать. Они все равно следили за мной. Теперь я знаю, что это называется ДОН. Дело оперативного наблюдения. Оно ведется три года и продлевается, если нужно. Мое не продлили. Думаю, за три года даже они, недоверчиво, убедились, что я не знаю никакого тайника в пригородном лесу, где лежали бы его рукописи, загодя вынесенные из дома. Они прекрасно знали, что рукописи нет. Сами сделали все, чтобы слова не легли на бумагу. И они же верили, что можно чудом написать текст у них под носом, написать и спрятать. Что ж, в конце концов, они оказались правы. Мой дон не сохранился. Я был мелкой сошкой. Срок хранения истек, его уничтожили. Есть только запись в журнале регистрации ДОУ, дел оперативного учета, даты открытия, закрытия и уничтожения. У моего дарителя было дело другого типа. Не «Дон», а «Дор» — дело оперативной разработки. 34 тома, ровно по 300 страниц в каждом. С писательской точки зрения целое собрание сочинений. Эти тома я и читаю в архиве. У него есть имя, но я буду называть его так, как впервые услышал от отца. Титан. Для отца... Эта кличка, имечка между своими, звучала иронически, во всяком случае, в годы молодости. Они были почти ровесники. Для меня это было полноценное имя, патетический пароль, знак разочарования, символ веры. Примечательно, что и они, оккупанты, соглядатые, вопреки собственным инструкциям насчет конспирации, дали ему оперативный псевдоним Титан, будто признавая невозможность скрыть его личность. Конечно, это была просто лень. А получилось, что признание. Отец был композитор, автор двух симфоний, которые никогда и никем не исполнялись, и танго-королек, довоенные слащавой мелодики, в которой, однако, жил сладкий и вкратчивый ужас, дорожание лимонного желе, готовящегося быть съеденным читана племянника, члена парламента, популярного поэта и писателя, арестовали сразу же в сороковом, когда в нашу страну вошли советские войска. Отца не тронули, и он видел, как чужие офицеры танцуют с их дамами под его музыку. Потом королька танцевали нацистские офицеры, а потом снова советские. «Музыка шлюха», — говорил отец. Кажется, он был рад, когда королька запретили как буржуазное извращение. Отец мог погибнуть в войну, мог быть арестован после, а умер своей смертью в 63-м. Он был учителем в музыкальной школе. Приходя вечером после занятий домой, шел в ванную и долго чистил уши. Ему казалось, что он глохнет, ибо он разучивал с учениками громогласные марши победителей. Я не осуждал его за эти марши, но с верстником о его трудах не рассказывал. В моем институте уже сложился тайный кружок. Ничего подпольного мы не делали, ничего совсем уж крамольного не говорили, но собирались, листали старые довоенные книги и чувствовали, что однажды совершим нечто. Это нечто, размытое, отдаленное, грандиозное, гипнотизировало нас. Имя Титана, запретное в печати, было нашим маяком. Книг его мы не читали, даже фотографии его не видели. Война уничтожила библиотеки. Многое сожгли в печах ради тепла. А что они сожгли, скурпулезно изъяли новые, новыми властями назначенные библиотекари. Мы, собственно, не могли толком узнать, о чем он писал. Сгинули и газеты тех лет, и литературные журналы, а взрослые либо молчали, либо говорили общие фразы. Это лишь распаляло желание, ведь каждый ждал встретить в его тексте что-то свое. Мы пересказывали друг другу слухи, что он умер в советском лагере на далеком севере. Недоступность книг Титана окружала их романтическим ореолом, превращала в знамя и символ сопротивления. А его страшная судьба наделяла пророческим значением. Мы искали, заводили знакомства среди букинистов, пытались втереться в доверие к владельцам уцелевших частных библиотек. Напрасно. Единственный его роман «Лето с Августиной» и сборник стихов оставались неуловимы. Нам, мелюзге, не верили, ведь за книгу Титана можно было получить срок. Отец догадывался о наших собраниях и розысках, хотя я-то был уверен, что я хороший конспиратор. И однажды ветреным весенним вечером, когда за окном гудели, ныли провода, отец позвал меня к себе в комнату, в закуток с обитыми ватой стенами, треть которого занимала пианино. Тут он давал уроки на дому, тут же сочинял. Раскрытые нотные листы на пианино отражались в окне, ноты выступили на нем, как черная изморозь, тайные знаки судьбы. Думаю, отец опасался, что мы, глупцы, наткнемся в наших поисках на осведомителя, и он продаст нам книгу Титана, а на следующий день нагрянут с обысками. Но это лишь подчеркивает смелость поступка. — Это тебе, — сказал он, снимая с полки потрепанный том уроки фортепиано с клавишами на обложке. Отец никогда не пытался учить меня музыке. Слух не передался, и я насторожился. — Открой, — мягко сказал отец. — Я открыл. Распахнул обложку, пролеснул форзац. И на титуле прочел «Лето с Августиной, 1939». В ту же ночь я начал читать. Мы думали о Титане как о бойце, пророке сопротивления, тайном герое, генерале, предводителе. Нас не смущало название романа, намнилось, что Августина, наверное, соратница, связница, подпольщица. Лето — значит время зеленых лесов, время войны и борьбы, которые он, наверное, предсказал. А он оказался лириком, певцом чувств и чувственной повседневности. Конечно, я был ошеломлен. Мне чудилось, что случился обман, подлог. Отец всучил мне не настоящую книгу. Не может же быть, чтобы титана арестовали, умучили, вычеркнули из списков живых вот за это, за безделицу, за безобидный любовный настрой. Я-то ждал, что пройду посвящение, найду в книге «Титана» рецепт того жертвенного нечто, которое все мы желали совершить, и стану апостолом общего дела. А вместо этого читал, превозмогая сложные орнаменты грамматики, роман о безответной любви. Раз пять или шесть я бросал чтение. И возвращался, как бы ненароком, не желая признавать, что текст захватывает меня все больше и больше. Нет, дело не в романтических чувствах, хотя возраст был подходящий, и я был влюблен в Ка, учившийся на курсе, старший и входивший в наш кружок. Казалось бы, лето с Августиной должно было подпитывать, возгонять влюбленность, но нет. Роман о любви был на самом деле не о любви, он был о времени, о будущем, которое уже здесь, хотя мы его еще не замечаем. В тексте, который Титан писал с 1935 по 1938, страшное военное грядущее уже начало случаться. Его гонцы-агенты уже были среди людей. Уже стартовал незримый эфирный катаклизм, разрыв связи, рост червоточин. Уже легли на лица тени смерти и печати скорби, клейма будущих погибелей, предательств, спасений. И некий невозможный фотограф заснял это невозможным фотоаппаратом ясновидца. Сейчас я понимаю, что арестовали Титана не за роман. Роман вообще никто из новых властей не читал. У них просто были списки всех мало маломальских заметных лиц, составленные при помощи наших коммунистов. И книги его изымали и уничтожали не потому, что считали их особенно опасными. Это было наказание. Но тогда я думал, что Титан навлек гнев именно глубиной своего гения. Я хотел объяснить это друзьям, перебирал аргументы, но так и не смог признаться, что у меня есть лето с Августиной. Я боялся их непонимания и пренебрежения, их разочарования. И вышло так, что Роман отделил меня от товарищей и сблизил с Титаном, которого я полагал мертвым. Наверное, такова и была дальняя прозорливая цель отца — обезопасить меня, пресечь или ослабить опасные знакомства, унять пыл юности. Что ж, ход был хорош. Отец ошибся только в одном, как и все мы. Он верил, что Титана нет в живых. А Титан вернулся. Я случайно встретил его в день возвращения, не подозревая, что это, собственно, встреча, не зная его лица. О, у меня был нюх на возвратившихся. В те годы в лесах уже давно не стреляли. Красные флаги вывешивали в ночь накануне праздничных дней, и их почти не срывали. С севера начали являться по одному уцелевшие узники. Советы могли бы оставить их, умирать там, в тайге и тундре, но позволили снова ступить на родную землю, чтобы они покорились и приняли неизбежное. И чтобы мы, молодые, увидели их капитуляцию. Я скоро научился отличать их, как бы вслепую по давно покинутым тротуаром. Обмятых, обтесанных лагерем, как не бывают обтесаны здешние. Оторванных и немогущих прирасти обратно, снова стать частью толпы. Их отличали худоба и сжатость, приземленность, свойственные северным растениям. Они всегда выбирали освещенную сторону улицы, инстинктивно держались солнца и тепла. Однако все же они казались мне выше нас ростом. Словно это мы, они они, измельчали, пока они были там». Но в тот день у вокзала я приметил необычного человека. Ни тутошний, ни возвратившийся. Ни старик, ни пожилой. Возраст как бы оставался за скобками. Он был мал. Конечно, не карлик, но, очевидно, выпиющий маленький человек. Мало каши ел. Взрослый мальчишка. Недоросель. Ходячее недоразумение. Едва в окошко кассы дотянется. Любой улыбнется, подумает. Чур-чура. Слава богу, что я не такой, бывают же недоделки у природы. Маленький человек стоял у фонарного столба и крошил голубям белый хлеб. Я даже не обратил внимания на его одежду и черты лица. Такой забавной мне показалась торжественность, которой он разламывал хлеб и бросал птицу. Да, тут гигантское самомнение, подумал я. Тут целый Наполеончик. И все же маленькое его тело почему-то вызывало беспрекословное уважение, будто... Будто был он дирижер предмахинной оркестра, цирковой артист предживой громады льва, укротитель, — продолжил я, — да, укротитель, всегда кажущийся слабым, незначительным лицом того, что он укрощает Я прошел мимо, поставив на маленьком человеке свою мысленную метку начинающего писателя, присваивающего людей и вещи, вписав его в свою коллекцию типажей и ни секунды не подумав, что однажды могу получить метку в ответ я не помню, каким образом я узнал, что Титан вернулся из лагеря. Это были ничейные шепотки, голоса сквозняков, перестуки дверей. Он жив, он тут. Весь город, град опустошительных ветров, столица убывших навсегда, словно просыпался, ожидая чуда торжества жизни. И каждый, кому сообщали, мгновенно преисполнялся уверенности, что раз Титан жив — Он обязательно напишет книгу о лагерных годах, скажет за всю нашу несчастную страну, потерявшую стольких сыновей и дочерей. О, он обязательно напишет, толковали и непримиримые, и даже конформисты. Он ради этого выжил, это его поддерживало, спасло, святое дело, долг, призвание. Раз уж он прошел через ад, дайте только время, он создаст, он сумеет. «Это будет голос свободы! Эта книга нас снова заберет вместе! Эта книга! О, эта книга!» Я ждал. И я верил. Верил, может быть, сильнее прочих, ибо читал Летос Августина и понимал, на что способен его талант, его проницательный взгляд. Конечно, никто из передающих слухи самим Титаном не говорил. Никто не мог указать на человека, что встречался с ним и передает сведения из первых уст. Но тем жарче разгорались споры. Будет ли книга романом, автобиографическим повествованием или, может быть, горестной эпической поэмой? Сочинил ли Титан ее в уме, находясь в лагере от первой до последней строки? Или набросал сюжет на случайных и драгоценных листах бумаги, спасенных при обысках? Многие верили, что величие книги само по себе убережет Титана от повторного ареста. Времена другие, говорили меж своих уже не убьют, в лагерь не бросят. «Напечатать, конечно, не позволят, но...» Тут собеседник подмигивал, что найдутся, мол, верные люди, у кого есть дома печатной машинки, найдутся и те, кто имеет доступ в типографии. «Эти благоглупости меня отталкивали. Глупцы, капустные головы. Что они понимают в трудах прозаика? Ждут книгу через год?» «Конечно же, ждать придется несколько лет, не меньше». Наверняка он уже повидался с уцелевшими друзьями и работает, нашел комнатку в чьем-нибудь дружественном доме. Знакомые раздавали для него хорошую бумагу и карандаши. Где-то на периферии этого воображаемого мирка маячил я сам. — Вот меня посылают к Титану с поручением, выдумывать кто и с каким я не утруждался. Железный старик принимает меня нелюбезно, ибо мое появление вынуждает его оторваться от рукописи, но, узнав, что я читал «Лето с Абгустиной», меняет гнев на милость, позволяет прочесть страницу из новой книги. Я догадываюсь, что в будущем сам попаду на ее страницы. Юный друг главного героя — молодой Экерман. Экерман, Яган Петер. 1792-1854. Немецкий литератор и поэт, друг и секретарь Гёте, исследователь его творчества. Символ преемственности поколений, тот, кому стареющий певец вручит свою лиру, когда придет срок ухода. Время шло. Слухи о грядущей книге ослабли. Стали говорить, что здоровье Титана подорвано лагерями, и ему нужно пожить год-другой в покое у доброго хозяина на побережье, у моря, но подальше от новых гостиниц, от шума нежеланных, но неизбежных чужаков-туристов. Другие утверждали, что текст почти написан, Титан не спал ночей, и зрение подвело. Нужно выждать, пока исцелятся зрительные нервы. Но уже слышались нотки раннего разочарования, назидательной трезвости. «А чего мы, мол, хотели?» Старый, больной, измученный человек. Он уже вовсе не тот прежний титан, талант и забияка. Уже явились первые скептики. Да не будет он вообще ничего писать. Раз выпустили, значит, он дал слово не браться за перо. Не в силах выносить эту гносность, я всякий раз бросался защищать Титана. И, наверное, в глазах многих сделался кем-то вроде его пожа или оруженосца. Люди думали, что мы с Титаном знакомы, что нас свел мой отец, который в прежней жизни был вхож в артистический круг Титана. Я, конечно, понимал, что отец никогда не отправится к Титану сам и ни за что нас не познакомит, испугается за семью. И я стал сам искать встречи. Я был глуп настойчив. Я читал «Лето» с Августина и знал, что «Титан» — мой писатель, а я его читатель. Мы связаны с словом и судьбой, и я хочу у него учиться. Я лез с расспросами, вымогал обещания, не сразу заметил, что определенные люди, старики из бывших, стали меня избегать, играть в прятки. Занят, нет дома, только что ушел, сейчас говорит по телефону, междугородний звонок. Дальний знакомец, отца, переплетчик-надумник и букинист — Тот, кто, как я догадывался, и упрятал Лето с Августиной в обложку учебника фортепиано, прямой и честный старик, попросил меня больше не приходить к нему. Я смотрел на него, не понимая, в чем дело. Клиентов я, что ли, отпугиваю? А он смотрел в ответ, как смотрят на чужого. И только тогда я, столоб, догадался, кем они все меня считают. Осведомителем, получившим задание подобраться к Титану. Я задохнулся от возмущения, хотел закричать «Да как вы смеете!» Но испугался, что поступлю неправильно, то есть так, как поступил бы в самоделищный, разоблаченный осведомитель. Начал бы оскорбленно вопить, что он честняга. Я не закричал, стал подбирать верные, искренние слова. А старик понял мою растерянность по-своему. И закрыл дверь. В те же дни заболел отец. Простудился на похоронах товарища. Уши заложило гнойными отеками, он оглохо лежал беспокойный в жару в своем оббитом ватой кабинетике. Ненаписанная, несыгранная музыка сотрясала его тело, дрожью, дроби отзываясь в каждом суставе, биясь в мускулах, а потом она закончилась. На похороны пришли многие, но старики так же вежливо и непреклонно сторонились меня, и мне казалось, что отец узнал об их подозрениях, не вынес этого. Не зная, как доказать ему, ушедшему, что я обвинен напрасно, я решился на жертву. Пусть он видит, что я отказываюсь от намерения найти Титана. Я снял с полки лето с Августиной фальшивой обложки и вышел на улицу. Дома я думал, что выброшу книгу в мусор или швырну в реку с моста. Но на улице мне казалось, что всюду внимательные глаза. Только брось, сделай странный жест, и шпики вытащат книгу из бака, достанут из воды». Я бродил в нерешительности по городу, с каждым шагом все больше опасаясь, что моя прогулка может показаться подозрительной сама по себе. Надо же, сын усопшего отца слоняется без цели по улицам. Наверное, нашел в вещах покойника что-то крамольное и хочет избавиться. Ищет место и возможность. Господи, это была всего лишь небольшая книга, 300 страниц на тонкой бумаге. Но какой же тяжелой и огромной она мне казалась. Кинь в урну, будет заметно. Засунь в трещину старых стен, не влезет. Брось в кусты, повиснет в ветвях. Разорви, раскидай по листку. Листки подхватит, понесет ветер. Сожги, задымит, привлечет внимание. И я, наново, пережил смерть отца, уязвимость его тела в сравнении с нетленной бумажной плотью. Отнес Августину домой, уже не преследуемый воображаемыми шпиками. Дома я открыл ее, чтобы прочитать пару страниц в память об отце, почтить смелость его подарка, и понял, что читаю какой-то совершенно новый текст. То, что раньше казалось фоном, деталями, предстало в новизне значение. Теперь это была книга об отце, об отцах, о старших, еще не знающих, что скоро оккупация и война извергнут их из старшинства, превратят из детей своих родителей и внуков своих дедов в пасынков истории. Титан пришел проведать могилу отца в духов в день, когда на любом кладбище полно народу, и даже многочисленные щеки не могут уследить за каждой беседой. Я, впрочем, тогда еще не умел замечать шпиков. Видел только маленького человека, моего случайного знакомца с вокзала, что стоит у отцовской могилы и держит в руках букет нарциссов. Заслышав мои шаги, он обернулся. У меня всегда было сыновнее вторичное лицо, очевидный знак. Все отпрыск своего отца. Я всегда мечтал об особице, стереть это клеймо повторения, но в тот день оно выступило как самый очевидный пароль. Он первым протянул мне руку и любезно представился, назвав имя и фамилию Титана. Никогда не виденный Титан был для меня громада, глыба, а мне протянул руку человек-воробушек с младенчески чистым лицом. Я смутился, а он посмотрел на меня с доброжелательным весельем, мол, понимаю, и сам бы растерялся. Но именно в этом легком, простом взгляде я почуял скрытый до поры свет и мощь, будто оживший смысл духова дня отблеск огненных языков, сошедших в иерусалиме на апостолов. И я опустился пред ним на колени, предвыщим духом, живущим в теле подростка. Я вспомнил, как он кормил голубей, раздавая птицам свой первый хлеб в родном городе, и возмечтал, что тоже буду есть иной хлеб из его рук, из рук учителя. Иного смысла нашей нечаянной встречи я подобрать не мог. Титан рассмеялся и сказал, «Ну, — Но вставайте, вставайте, будет. Отцу лучше поклонитесь. И он напел первые такты королька, узнаваемые, слащавые, неуместные на кладбище. Я вздрогнул, зная, как отец мучился, что его помнят лишь как автора королька и просят сыграть, написать что-нибудь на память, ибо знакомые были уверены, что отец невероятно горд корольком танго, которое знают все в республике, и ресторанные лабухи до сих пор исполняют, изменив немного аранжировку в бывший день независимости страны. Титан отбил такты пальцами по могильной ограде и сказал. что последнее лето королек был моим мучением. Его играли решительно все и повсюду, в любой дружеской компании, в любом кафе. И выбросить его из головы было невозможно, словно ваш отец специально так сочинил, чтобы мелодия крутилась в сознании. Не музыка, а мусорное трюкачество. Ох, как же я злился! Как негодовал на вашего отца! Я ведь знал, что он большой композитор. Но года спустя, вдаль лагеря, в третью лагерную зиму голод разрушил мою память. Она съела сама себя. Ведь и памяти нужна энергия, чтобы существовать, хотя в обычной жизни мы этого не замечаем. И в лагере память становится каннибалом. Чтобы помнить одно, нужно забыть другое, затем второе, третье. Я уже не помнил, где я и что я. И вдруг я услышал нечто знакомое, мотивчик, такой привязчивый, такой назойливый, пробравшийся в голову глубже, чем я мог предположить. Это... Маргарин, помощник бригадира, в бараке было много наших, напел мотивчик королька. Только у него нашелся бы задор. И эти ноты, две-три ноты, мотив. Я, несуществующий, ничтожный, его узнал. Королек оживил отмершие связи, возвратил ушедшие образы. Каждый миг того последнего лета был отмечен, проникнут этими нотами. А в том лете, когда я дописал роман, сошлась, отразилась вся моя жизнь. И благодаря корольку я всю ее получил обратно. Расшифровал, восстановил из трех нот. Так что я в каком-то смысле есть теперь творение вашего отца. Титан посмотрел на меня, потом на отцовскую могильную плиту, кивнул мне еле заметно. Я решил тогда, что это обещание встречи. Сейчас я знаю точно, нас срисовали на кладбище. Это все есть в доре Титана. Отчет нарушки о контакте. Специальный квиток с заданием «Установить мою личность». Данные установки, мой адрес, имя, фамилия, отчество. На обороте в графе «Компрометирующий» данная строчка про отца. Бывший член контрреволюционной партии. Следующая бумага. Указание официально вызвать на профилактическую беседу. Отчет о беседе без упоминания чаючьего дерьма. Постеснялись. Вел себя с оперативными работниками не до конца и искренне пытался убедить, что встреча на кладбище была случайной, что Титан просто пришел навестить могилу его отца. Резолюция «Открыть дело оперативного наблюдения» присвоит оперативный псевдоним «Мотылёк». Королёк-Мотылёк. Рифма. «Я не утерпел», — дома рассказал матери о разговоре с Титаном. Я хотел, чтобы она, всю жизнь убеждавшая отца, что его музыка еще дождется, большие залов, получила эту весточку благодати. Она слушала молча отстраненно, словно я говорил вообще не об отце, ни о музыке, о каких-то мальчишеских выходках. Я догадался, что она считает Титана одним из тех людей, что всю жизнь сбивали отца с пути, не позволили ему стать, как некоторые другие композиторы, сочинявшие сюиты и симфонии о мирной и трудовой жизни и зреющих урожаях, чтобы иметь возможность со второго раза на третий услышать из оркестровой ямы и сугубо свое, безидейное. Они спорили об этом при жизни отца. Но отец умел улистить ее, убедить, что можно и без компромиссов, без уловок. Нужно только подождать, еще чуть-чуть подождать. И вот теперь, после его смерти, она искала виновных. Виновный нашелся. Через четыре дня я взялся искать на отцовской полке уроки фортепьяно. Книги не было. Мать в выходные уезжала на дачу к подруге. Везла сумку со снедью. В ней, вероятно, уехала Августина. До дачи был километр по лесной тропе от автобусной остановки. Где-то там она ее и закопала. Зная мать, я понимал, что она никогда не скажет, где. А на пятый день она принесла мне вынутую из почтового ящика повестку. Просто положила передо мной на стол и ушла, ничего не сказав. Потом было чаючье дерьмо. После нашей встречи на кладбище Титан прожил еще полтора десятилетия. В первые годы я ждал, что Титан подаст знак, ибо я страстно хотел учиться слову, чтобы написать роман о нем самом и об отце, и о нас, последующих, без языках. Я не понимал, что лишь прячусь за идеи необходимого наставничества и ученичества, откладываю то, что могу открыть и сделать лишь сам. А Титан ведет себя как самый проницательный учитель. Не берет меня в ученики. Толки о его новой книги продолжались, менялись лишь формулировкой. Сгинули первоинистовые ожидания, явились степенные рассуждения, что большое дело требует времени, ноша тяжела, нужно все как следует обдумать, такие книги пишутся раз в столетие. Ушла вера в скорое чудо, осталась горькая надежда, которая сама не знает, надежда ли она еще или уже пустой призрак. Некоторые из прежних властителей дум начали тогда опубликоваться в советских журналах и газетах. О, их обхаживали аккуратно, не заставляли отрекаться и клемить. Достаточно было просто напечататься, выдать рассказик о красотах родной природы без Маркса, Ленина и коммунизма. Но вы их оккупанты в журнале, в их газете в подлом соседстве с агитками. Иные читатели искали в этих текстах двойное дно, изопов язык, тайнопись сопротивления. Но, вы это были стыдливые флаги капитуляции. Однажды сподобился и «Титан». Ему дали целый подвал. Дерзай. И он написал о сельских праздниках как раз то, что они любили, нейтральное, похвальное для национальных традиций, подчеркивающее значимость крестьянского труда. Я не хотел брать газету в руки. Не верил, что «Титан» мог так поступить. Наверняка статью сочнил кто-то другой, его подпись просто подставили без его ведома. Случались и такие финты. Люди же толпились у киосков, покупали, вчитывались. Но не слышно было ни восклицаний, ни насмешек. Да, это, несомненно, был его слог, его текст. Статья о сельских праздниках, ничего больше. Но каждое слово в ней кричало о другом. Сток, дом, рига, колодец. Свидетельствовали о сожженных стогах, опустевших домах, амбарах, ставших местами казни, колодцах, откуда никто уже не зачерпнет воды. Нечто выше совершенства и искусства, безмолвный глаз ушедших. Тот номер газеты в столице республики раскупили за часы, а потом власти, неслыханное дело, изъяли остатки тиража в районных центрах и библиотеках и больше никогда не приглашали Титана печататься. Однако его неподцензурные тексты никогда не появлялись и в сам издате. А потом стало известно, что власти дали Титану квартиру, ту самую, в писательском доме на улице Коммунаров, где я живу сейчас. И он ее принял. Что же он мог предложить взамен? Только не писать. Конечно, люди говорили, что это только уловка, в конце концов, он совсем не молод, нужно собственное жилье, а книгу он напишет, обязательно напишет, и уже сами над собой ерничали. Квартира убедила меня. Ничего Титан не создаст. Он сломался и смирился. Стал, как мой отец. Обрывки, наброски, вечные клочки симфонии недоделки. Когда пришла вещь, что у Титана деменция, мне было страшно осознавать, что мир его памяти, воссозданный из трех отцовских нот, с новой на этот раз окончательно распадается. Но я был скор на суд. Это за квартиру, за предательство. За деменцией последовал год комы. Я так и не понял тогда, кто же, собственно, организовывал похороны Титана, нанимал катафалк, договаривался о месте на старом городском кладбище, где был похороненный отец. Я вообще тогда не обращал сначала внимания на людей. Смотрел на коченелый белый лоб Титана. Я думал, что хоронят тут не его, а не написанную книгу, заточенную, как в тюрьме, в его пораженном деменции мозгу. О ней, о не случившемся чуде, которое могло бы осветить, всколыхнуть и мою жизнь, я сожалел больше, чем о нем. Теперь, благодаря Дор, я знаю, что это они помогли все устроить, получить место и катафалк. Они, переодетые в штатское, составляли четверть собравшейся на пухороны толпы, шли за гробом, прогуливались по дальним дорожкам. Это был их триумф. Конечно, они опасались эксцессов, стихийных протестов на похоронах, потому и согнали столько оперативников, десятки на одного маленького человека, лежавшего в гробу. Но, изучая Дор, я не могу отделаться от мысли, что они явились убедиться, что Титаны в самом деле умер, и книга никогда не будет написана. Проводить жертву, что десятилетиями обеспечивала их работой, званиями, наградами, спецспайками к празднику, придавало значительность и смысл их службе. Когда государственный нотариус в присутствии двух офицеров в штатском читал мне завещание Титана, я отрекся от него во второй раз. От того, кто не пожелал стать моим учителем при жизни, и оставил мне это абсурдное, опасное, бессмысленное наследство по смерти. Теперь я, конечно, понимаю, почему он выбрал в душеприказчике меня, сына своего отца, человека мягкого, уклончивого, избегающего. Зачем оставил на мне странную эту отметину наследования, рубец стыда? Чтобы я пришел потом, в том свободном потом, который он предчувствовал, в который я тогда бы ни за что не поверил, пришел и прочел его книгу, его текст, его роман. Уже месяца я читаю «Дор» в том за томом. Другие дела переводят сейчас на микрофильмы, но дело Титана слишком велико. Его в виде исключения выдают мне на руки. Дело отражает его жизнь неделю за неделей. И я пытаюсь уловить момент, когда он окончательно понял, что они ни за что не дадут ему написать книгу. Когда пропал первый черновик, когда сломалась вторая по счету печатная машинка, Когда подвыпившие молотчики избили его вечером в подъезде, искалечив пальцы. Когда старый друг, такой же сиделец, стал заводить разговоры. Мол, лучше не рисковать, лучше поостеречься. Когда целиком выгорело, пожарные сказали короткое замыкание, комната, и превратился в пепел еще один черновик. Я не могу угадать. Я лишь понимаю, что когда Титан принял у них квартиру на улице Коммунаров, мое нынешнее жилье... Подачку, золотую клетку, оборудованную стационарными подслушивающими устройствами. Он уже точно решил, как, единственно возможным образом, он напишет свой роман. Они стали бумагой, он стал пером. Ушами прослушки, глазами агентов он писал свой великий и странный текст «Историю для никого». Они же, слухачи и соглядатые, записывали, ибо не могли «не». Из своей старческой жизни, из горьких дней, он сотворил дышащую духом глину. Он ходил в магазин, работал, звонил по телефону, но рука Господня водила им. И в отчетах службы наружного наблюдения, расшифровках перехваченных разговоров, записках почтового контроля об изъятых письмах, справках о мероприятиях ВН, составленных прослушавшими и просматривавшими его квартиру, в записях его бесед с друзьями, диалогов с самим собой, планах агентурно-оперативной работы, донесениях агентов и отчетах о встречах с ними, тайно рождался текст, раздробленный и цельный. Они, подсылы, доглядчики, были глупы. Не понимали, что он сочиняет, творит, ими же самими, их пальцами, их бумагой и печатными машинками, их тренированными глазами ушами. Они лишь исполняли приказы, следовали своему ремеслу. Они сами записали свои злодейства, мелкие и большие, свои каверзы и подлости. И сами же сохранили их в оперативном архиве, ибо считали, что работа выполнена образцово и может научить других. Потом он год лежал в параличе. Они продолжали прослушивать его жилье, присылали агентов проверить, оправдали паралич, или он хитрит. Они искали книгу, они бессовским чутьем знали, что он ее пишет, и не видели ее у себя под носом. Он умер, а они дописывали его текст, довершали концовку, тщательно собирали слухи, не говорят ли мол что убит, отправляли агентов сеять семена посмертного унижения. Титан никогда и не был настоящим писателем, ничего не смог, оказался пустоцветом. Он умер. Они записали его повесть о боли и смерти, о дальних северных лагерях. И я, пустышка, пустоцвет, невыучившийся ученик, плачу, когда читаю знакомые слова. И вдруг я услышал нечто знакомое, мотивчик, такой привязчивый, такой назойливый, пробравшийся в голову глубже, чем я мог бы предположить. Это Маргарин, помощник бригадира, в бараке было много наших, Напел мотивчик королька.